Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свой рассказ о революционных событиях 1917 года, и моя сегодняшняя лекция будет посвящена развитию революции в июле-октябре 1917 года до Октябрьского вооруженного переворота. Итак, после июльских событий на повестку дня стал вопрос о формировании нового состава временного правительства – 7 июля 1917 года князь Георгий Евгеньевич Львов заявил о своей отставке с поста правительства и министра внутренних дел и поручил военному министру Александру Федоровичу Керенскому, занявшему пост ИО премьер-министра, начать переговоры по данному вопросу с кадетами и социалистами». Уже 8 июля за подписью Александра Керенского была опубликована новая правительственная программа, в основу которой была положена так называемая Декларация принципов, принятая Первым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов. Эта декларация предусматривала, первое, созыв Всероссийской конференции для выработки условий выхода России из состояния войны и подписания мирного договора с державами Четверного Союза, второе – немедленный роспуск Государственного Совета и Государственной Думы, третье – проведение выборов учредительные собрания и так далее. Однако данная программа, которая вполне устраивала меньшевиков и эсеров и была одобрена ими на заседании в ЦИК, пришлась не по вкусу кадетам и близким, К ним партийным группировкам. Они потребовали распустить Всероссийский Совет, передать всю полноту власти Временному правительству и продолжить войну до победного конца. В этой ситуации Александру Федоровичу Керенскому пришлось идти на компромисс с кадетами и 18 июля назначить новым главковерхом русской армии генерала Лавра Георгиевича Корнилова, который стал пользоваться огромной популярностью в войсках и вполне устраивал октябрьско кадетские круги, особенно московскую буржуазию. Тем временем в столице состоялось заседание Временного комитета Государственной Думы с участием Михаила Владимировича Радзянко, Александра Ивановича Гучкова, Василия Витальевича Шульгина, Владимира Митрофановича Пуришкевича и других руководителей думских фракций – на котором было выдвинуто требование о создании военного правительства, наделенного диктаторскими полномочиями. Александр Керенский, реально испугавшись подобного развития событий, 21 июля призвал в ЦИК Советов передать всю полноту власти Временному правительству и объявить о своем самороспуске. Однако этот призыв был им проигнорирован. Тогда сам Александр Сергеевич Керенский, Михаил Иванович Терещенко и Николай Висрёнович Некрасов вынуждены были пойти на переговоры с эсерами, меньшевиками и кадетами о создании нового коалиционного правительства. 24 июля был объявлен состав второго коалиционного временного правительства, в которое вошли 7 эсеров и меньшевиков и 8 кадетов. Пост премьер-министра занял глава военного ведомства Александр Федорович Керенский, министром внутренних дел стал Николай Дмитриевич Авксентьев, министром иностранных дел остался Михаил Иванович Терещенко, министром финансов был назначен Николай Виссарионович Некрасов, министром земледелия вновь остался Виктор Михайлович Чернов и так далее. При этом реальным главой нового правительства де-факто стал прямой ставленник питерских банкиров и промышленников Николай Виссарионович Некрасов, который постоянно конфликтовал со всеми членами кабинета из числа министров-социалистов. Параллельно с работой по формированию нового кабинета и наведению порядка в тылу и на фронте, руководство Временного правительства вплотную занялось расследованием июльских событий. Еще 7 июля был отдан приказ о задержании всех лидеров большевиков – обвиненных в попытке государственного переворота. Одни из них, в частности, Лев Борисович Каменев, Лев Давыч Троцкий, Анатолий Васильевич Луначарский и Федор Федорович Раскольников, были арестованы и отправлены в кресты. Другие, в том числе, Иосиф Виссарионович Сталин, Николай Иванович Бухарин и Феликс Ильманович Дзержинский, перешли на нелегальное положение и остались в Петрограде. А третьи, в том числе, Владимир Ильич Ленин и Григорий Евсеевич Зиновьев, Родомысльский, скрылись в Финляндии на станции «Разлив». Одновременно Временное правительство опубликовало документы, которые якобы свидетельствовали о сотрудничестве большевиков с германским генеральным штабом, Но ну, надо сказать, что вопрос о немецком золоте большевиков давно дискутируется в отечественной историографии. Хорошо известно, что в советской исторической науке, в частности в работах Аникеева, Логинова и других, утверждение о сотрудничестве Владимира Ильича Ленина и других лидеров большевиков с германским генеральным штабом всегда рассматривалось как гнусная фальсификация и ложь. Постсоветской историографии, напротив, нашлось немало сторонников версии о том, что Владимир Ильич Ленин и его соратники были немецкими шпионами. В частности, в целом ряде постсоветских работ господа Арутюнова, Волкогонова, флечтинского и других либеральных авторов были опубликованы сведения в ряде случаев явно недостоверного, а то и откровенно фальшивого характера о связях лидера большевиков с германским генеральным штабом и известными германскими социалистами Александром Парвусом Гельфрандом и Яковом Ганецким Фюрстенбергом, которые активно сотрудничали с германскими спецслужбами и щедро финансировали большевики. В то же время целый ряд их оппонентов, в частности профессор Ащагин, Соболев, Лебедев, Лукоянов и так далее, утверждают, что даже если немцы чисто гипотетически действительно финансировали и кампанию, то их золото практически никак не повлияло на приход большевиков к власти. Причем, надо сказать, что в настоящее время установлено, что первые фальшивки о связях большевиков с германским генеральным штабом стали публиковаться еще в недрах французского министерства вооружений с подачи его главы правого социалиста Альбера Тама, а конкретными исполнителями всей этой интриги стали капитан французской разведки Пьер Лоран и глава разведотдела Главного управления генерального штаба полковник Борис Васильевич Никитин. Вместе с тем, как справедливо писал известный российский историк Профессор Игорь Яклич Фраянов, возможные немецкие деньги служили лишь дымовой завесой, которая умело прикрывала совсем другой поток денег в адрес либералов и социалистов, в том числе и удушки Троцкого, идущие из США, Солд-стрита от Джейкоба Шифа, главного спонсора февральской революции, который был самым тесным образом связан с банкирским домом Ротшильдов. Кстати, как свидетельствует известный биограф Джейкоба Шифа, американский историк Коэн, его отношение к царской России было сродни личной войне, продолжавшейся с 1890-х до 1917 года, которая с годами только усилилась и превращалась во все поглощающую страсть. Именно крестовому походу против России он обязан своему возвышению на невиданную прежде для еврейского лидера высоту. Кроме того, надо сказать, что свойственники Джейкоба Шифа, Феликс и Пауль Вайбурге были инициаторами тайной сходки ведущих американских банкиров на острове Джекел, на котором, как известно, была выработана вся концепция будущей Федеральной резервной системы ФРС США, основанной еще в декабре 1913 года когда Конгресс Соединенных Штатов принял знаменитый закон Оэна-класса, а президент Вудро Вильсон тут же его подписал. Существует также версия, высказанная историком Алексеевым, что именно Лев Давыдович Троцкий и его соратники по группе межрайонцев, в том числе Анатолий Васильевич Луначарский, Моисей Соломонович Урицкий, Владимир Маркович Володарский, Адольф Абрамович Иофе, и другие, которые, как известно, вступили в партию большевиков, собирались превратить ее в ударный отряд глобалистов и неоднократно, даже после прихода к власти, высказывались за союз революционной России со странами западной демократии, прежде всего США, Великобритании и Франции. Ну, однако думается, что вот эта довольно экзотическая версия Конечно, нуждается в дальнейшем изучении, хотя, безусловно, сам Лев Давыдчев Троцкий в тактических целях вполне мог использовать этот довольно серьезный финансовый ресурс. Тем временем, 13 июля 1917 года ЦК РСДРПБ принял решение о проведении в Петрограде нелегального совещания руководителей столичных партийных комитетов по вопросам Стратегии и тактики партии в новых условиях, накануне этого совещания Владимир Ильич Ленин через Якова Михайловича Свердлова передал участникам этого совещания свои тезисы о политическом положении, которые оказались в центре ожесточенных споров. Суть ленинских тезисов состояла в утверждении того, что в ЦИК Советов, контролируемый меньшевиками и эсерами, превратился в фиговый листок контрреволюции и период мирного развития революции полностью исчерпан. Поэтому отныне партия должна отказаться от политических программных установок апрельских тезисов, снять лозунг «Вся власть Советом» и начать подготовку к вооруженному восстанию. Против ленинских предложений в категорической форме выступили практически все руководство Московского комитета РСДРП и ряд членов ЦК – в том числе Григорий Евсеевич Зиновьев, Алексей Иванович Рыков и Виктор Павлович Нагин. А в поддержку ленинского курса выступили только два члена ЦК, это Яков Михайлович Свердлов и Вячеслав Михайлович Молотов. При этом Иосиф Виссарионович Сталин занял неопределенную позицию. Таким образом, при голосовании ленинские тезисы были отвергнуты, и принята там резолюция по данному вопросу. Но узнав об итогах питерского совещания, Владимир Ильич Ленин, крайне встревоженный возникшими внутри партии разногласиями и расколом, пишет очередную статью к лозунгам, в которой вновь настаивает на снятии лозунга «Вся власть с Советом», как не отвечающего создавшейся политической ситуации в стране. Но на второй конференции Петроградского комитета РСДРП которая состоялась в середине июля 1917 года, вновь была принята старая компромиссная резолюция по этому вопросу. Именно в такой крайне непростой внутрипартийной ситуации 26 июля 1917 года начал свою работу шестой съезд РСДРПБ, в центре внимания которого был вопрос о задачах и тактике большевиков в условиях перехода партии на нелегальное положение. На обсуждении делегатов съезда были предложены четыре основных доклада. Это организационный отчет ЦК, с которым выступил Яковлев Михайлович Свердлов, о политическом положении, с которым выступил Иосиф Гиссарионович Сталин, о войне и международном положении, которое зачитывал Николай Иванович Бухарин, и об экономической ситуации в стране, с которым выступал Владимир Павлович Милютер. Основная дискуссия, как и ожидалось, развернулась вокруг ленинского положения о подготовке вооруженного восстания. На сей раз главными оппонентами выступили Иосиф Пестеренович Сталин и Николай Иванович Бухарин. Суть разногласий заключалась в следующем – Иосиф Виссарионович Сталин довольно неожиданно поддержал ленинскую позицию и призвал делегатов съезда голосовать за резолюцию о политическом положении, в которой курс на вооруженное восстание провозглашался главным лозунгом партии большевиков. Николай Иванович Бухарин, напротив, заявил о том, что успех революции в России будет всецело зависеть от развития революционного процесса в Западной Европе, поэтому курс На вооруженное восстание, по его мнению, является, безусловно, преждевременно. Надо сказать, что в советской исторической науке, в частности в работах академика Минца, профессоров ИОФа, Иванова и других, традиционно говорилось о том, что решение 6 партийного съезда знаменовали собой победу ленинского курса на вооруженное восстание. Однако целый ряд их оппонентов, в частности профессор Рабинович, Полагают, что в результате этой дискуссии был принят компромиссный вариант резолюции, в котором говорилось о временном снятии лозунга «Вся власть советом» и очень невнятно и довольно размыто о курсе на вооруженное восстание. Но надо сказать, что компромиссный характер решения съезда проявился и при выборах нового состава ЦК – куда наряду с Владимиром Ильичем Лениным, очень Виссарионовичем Сталином, Яковом Михайловичем Светловым и Львом Давыдовичем Троцким вошли многие представители «Умеренного крыла», в частности Лев Борисович Каменев, Григорий Евсеевич Зиновьев, Николай Иванович Бухарин, Алексей Иванович Арыков, Владимир Павлович Милютин, Виктор Павлович Нагин и другие. Но, пожалуй, единственным документом, который был принят делегатами съезда единогласно, стал новый партийный устав, что имело исключительно важное значение для дальнейших судеб самой партии и страны. В частности, в первом параграфе партийного устава был впервые закреплен знаменитый принцип демократического централизма, согласно которому каждый член партии, я это подчеркиваю, был обязан подчиняться всем постановлениям и решениям любых партийных органов, конференций и съездов. То есть не просто подчинение или соподчинение нижестоящих партийных комитетов вышестоящим, но и обязательно исполнение всех этих решений каждым членом партии. Но теперь бы я хотел более подробно рассказать о так называемом корниловском мятеже. Но надо сказать, что после трагических июльских событий ситуация как в самой стране, так и в столице продолжала стремительно. Ухудшаться. Все попытки нового премьер-министра страны Александра Федоровича Керенского сохранить широкую правительственную коалицию и его истеричные призывы к единению всех политических сил абсолютно не соответствовали реальному положению вещей. Многим становилось совершенно очевидно, что революционный пасхальный перезвон слишком затянулся и пора бить в набат, что стране нужна твердая рука для наведения. Элементарного порядка в тылу и на фронте. Между тем, вот это, ну, по мнению э, патриотических сил вполне здравая мысль, впервые публично прозвучало еще в середине июля, и вновь была озвучена э, небезызвестным Павлом Павловичем Рябушинским на втором всероссийском съезде промышленников и предпринимателей, который проходил 3-5 августа 1917 года. Петрограде. Надо сказать, что выступление одного из толпов российской буржуазии с подобным предложением было отнюдь не случайно. Дело в том, что еще в апреле 1917 года, сразу после первого апрельского правительственного кризиса, Общество экономического возрождения России во главе с Алексеем Ивановичем Путиловым и Александром Ивановичем Гучковым стали вынашивать планы установления военной диктатуры в стране. В качестве возможных кандидатов на пост военного диктатора рассматривались и генерал Михаил Васильевич Алексеев, и генерал Алексей Алексеевич Брусилов, и адмирал Александр Васильевич Колчак. Но начиная с июля... Явным фаворитом стал генерал от инфантерии Лавр Геордж Корнилов. Надо сказать, что вскоре после победы февральской революции По настоятельной просьбе тогдашнего военного министра Александра Ивановича Гучкова новым командующим Петроградским особым военным округом был назначен генерал-лейтенант Лавр Корнилов. Однако его столичная карьера оказалась непродолжительной, и уже в апреле 1917 года он вернулся на должность командующего 8-й общевойсковой армии. В ходе печально знаменитого Тернопольского или Тарнопольского прорыва предпринятого немцами в начале июля 1917 года, Лавр Георгиевич Корнилов показал себя не только неплохим военачальником, но и довольно толковым администратором. Поэтому уже 8 июля с подачи заместителя военного министра Бориса Викторовича Савенкова Александр Федорович Керенский сместил с поста э, главкома Юго-Западного фронта генерала Алексея Егоровича Гутера и назначил на его место Лавра Георгиевича Корнилова. Затем, 16 июля, премьер-министр Александр Теренский, министр иностранных дел Михаил Терещенко и Борис Савенков встретились в Могилеве в ставке Главковерха с генералом Алексеем Алексеевичем Брусиловым начальником штаба Ставки Александром Сергеевичем Лукомским, его заместителем генералом Николаем Владимировичем Русским и командующими Западным и Северным фронтами Антоном Ивановичем Деникиным и Владимиром Наполеоновичем Климбовским. В ходе вот этой встречи весь высший генералитет русской армии заявил о необходимости наведения немедленного железного порядка и восстановления единоначалия в армии. При этом генерал Лавр Георгич Корнилов, который отсутствовал на этом совещании, выразил свою самую решительную поддержку всех этих требований, и уже 18 июля с подачи Бориса Савенкова был назначен на пост главковерха русской армии. Затем 25 июля на совещании в Ставке с рядом членов правительства Лавр Георгич Корнилов потребовал ввести чрезвычайное военное положение в стране и незамедлительно самыми жесткими мерами навести порядок в тылу и на фронте. Чуть позже ключевые положения этого выступления легли в основу так называемого доклада Временного правительства, в котором Лавров Корнилов и Борис Саверков потребовали предоставить Главковерху чрезвычайные полномочия. Затем 3 августа Лавр Георгиевич Корнилов прибыл в Петроград на личную встречу с Александром Федоровичем Керенским для обсуждения основных положений своего доклада и в тот же день дал развернутое интервью газете «Известия», в котором откровенно изложил свои предложения по наведению порядка в стране. Опубликованное интервью вызвало буквально переполох в лагере «Левых», которые тут же принялись поносить взорвавшегося генерала и требовать его незамедлительной отставки. Александр Керенский, всегда отличавшийся изощренным цинизмом и опасаясь подмочить свой имидж защитника демократии, стал вынашивать планы замены Лавра Корнилова командующим Юго-Западным фронтом генералом Владимиром Алексеевичем Черемисовым, который вполне устраивал в тот момент и эсеров, и меньшевиков. Однако 9 августа ряд участников Московского совещания общественных деятелей, в частности, Павел Павлович Ребушинский, Александр Иванович Гучков, Александр Иванович Коновалов, Александр Иванович Вышнеградский, Павел Николаевич Милюков, Михаил Васильевич Алексеев, Алексей Алексеевич Брусилов, Николай Николаевич Юденич, и Алексей Максимович Каледин демонстративно направили в адрес Лавры Георгиевича Корнилова телеграмму с выражением полного доверия и поддержки. Одновременно о своей полной поддержке главковерха русской армии заявили такие влиятельные структуры, как Союз офицеров армии и флота, Союз Георгиевских кавалеров, Совет Союза казачьих войск, Союз земельных собственников, Военная лига и Республиканский центр. 12-15 августа 1917 года в Москве происходило заседание государственного совещания, делегаты которого более чем прохладно встретили выступление Александра Теренского и напротив более чем восторженно поддержали выступление Лавра Корнилова, в котором тот опять заявил о необходимости немедленно навести железный порядок в тылу и на фронте». Надо сказать, что небывалый рост популярности главковерха, особенно среди буржуазии и военных кругов, вынудил Александра Федоровича Керенского возобновить переговоры с ним. Уже 23 августа по личному указанию премьер-министра Борис Викторович Савенков вновь провел переговоры с Лавром Георгиевичем Корнилом, в ходе которых были полностью согласованы, а затем и утверждены самим премьер-министром следующие решения. Первое. 28-29 августа в Петрограде вводится военное положение. Второе. Петроградский военный гарнизон полностью переходит в прямое подчинение ставки верховного главнокомандующего. Третье. Петроград с фронта перебрасывается в части третьего кавалерийского корпуса генерала Александра Михайловича Крымова. Четвертое. Для управления страной... В условиях чрезвычайного положения создается Совет народной обороны в составе Лавры Георгиевича Корнилова, Александра Феоргиевича Керенского, Михаила Васильевича Алексеева, Александра Васильевича Колчака, Бориса Викторовича Савенкова и Максимильяна Максимилиановича Филоненко. Уже 25 августа 1917 года в исполнении принятого решения 1-я Донская казачья дивизия генерала Бориса Хрещетицкого, Уссурийская конная дивизия генерала Алексея Губина и Кавказская туземная дивизия генерала Дмитрия Багратиона начали движение к Петрограду. Тогда же Лавр Корнилов телеграфировал Борису Савенкову, что корпус генерала Александра Крымова сосредоточится в окрестностях Петрограда к исходу 28 августа и просил его утром 29 августа объявить Петроград на военном положении. Однако 26 августа ситуация коренным образом изменилась. Надо сказать, что хроника того рокового дня до сих пор не вполне ясна, и реконструировать ее можно с очень большой осторожностью, поскольку за исключением двух противоположных версий, которые были изложены Александром Федоровичем Теренским и Владимиром Николаевичем Львовам в их собственных мемуарах других источников просто нету. Достоверно известно только то, что вечером 22 августа 1917 года бывший оберпрокурор Святейшего Синода Владимир Николаевич Львов встречался с премьер-министром и предложил ему роль своеобразного посредника в урегулировании конфликта с э, генералом Корниловым. Однако Александр Федорович Керенский якобы, сам он это отрицал в своих мемуарах, дал добро на это предложение, и утром следующего дня Владимир Николаевич Львов выехал из Петрограда в Могилев. Вечером 24 августа он встретился в Могилеве с Лавром Корниловым и сообщил тому, что Александр Керенский готов рассмотреть вопрос о реорганизации правительства, и даже покинуть пост премьер-министра страны, если на то потребует обстановка. После этого разговора Владимир Львов покинул Могилев и вечером 26 августа прибыл в Петроград на доклад к премьер-министру, в котором сообщил ему, что главковерх требует первое, немедленного приезда премьер-министра в Ставку для передачи ему полномочий главы правительства, Второе. Отставки всех членов Временного правительства. И третье. Объявление Петрограда на военном положении. В 10 часов вечера по инициативе Александра Федоровича Теренского состоялся его разговор с Лавром Георгиевичем Корниловым, в котором тот якобы подтвердил свою просьбу о приезде Александра Федоровича Киринского и Бориса Викторовича Саверкова в Могилев для переговоров о новом составе Временного коалиционного правительства. И получил утвердительный ответ от премьер-министра страны. Однако около полуночи на экстренном заседании правительства Александр Керенский сделал сообщение об измене генерала Корнилова, потребовал для себя чрезвычайных полномочий и создания нового органа власти директории. После обсуждения этой инициативы все министры подали в отставку, а уже утром 27 августа Александр Керенский отправил Лавру Корнилову приказ с требованием передать свои полномочия начальнику штаба Ставки генералу Александру Сергеевичу Лукомскому, а самому немедленно прибыть в Петроград. Однако генерал Лукомский отказался выполнить этот приказ А генерал Корнилов, осознав, что стал жертвой гнусной провокации, в ответной телеграмме на имя премьера обвинил правительство в национальной измене и заявил, что ради спасения гибнущей России берет всю полноту власти и ответственности в свои руки. Тем временем в условиях нового политического кризиса Александр Федорович Керенский стал лихорадочно искать поддержки у левых политических сил. Вечером 27 августа состоялось экстренное заседание в ЦИК съезда Советов, члены которого решили поддержать Александра Керенского в борьбе с генералом Корниловым. На этом совещании было принято решение о создании чрезвычайного органа в ЦИК, так называемого Комитета народной борьбы с контрреволюцией, куда вошли по три представителя от партии СССР, меньшевиков и большевиков. Одновременно Всероссийский исполком профсоюза железнодорожников, так называемый Викжель, полностью контролировавший эсерами и меньшевиками, направил на все узловые станции Варшавской и Балтийской железных дорог указание любыми средствами задержать продвижение воинских эшелонов к Петрограду. Тогда же на эти железнодорожные станции, Были посланы многочисленные агитаторы, а части столичного гарнизона, верные временному правительству и ЦИК советов, заняли оборону на южной и западной окраинах Петрограда. Однако до вооруженного столкновения, как известно, дело не дошло, поскольку части третьего кавалерийского корпуса так и не смогли пробиться к столице. Вечером 30 августа для переговоров с Александром Федоровичем Керенским Петроград принял генерал Александр Михайлович Крымов. Их встреча, содержание которой так и осталось тайной за семью печатями, состоялась днем 31 августа, а сразу после разговора с премьером генерал Александр Михайлович Крымов застрелился, унеся с собой в могилу многие тайны развернувшейся драмы. В этот же день Александр Федорович Керенский произвел смену всего начальствующего состава армии и военного министерства. На себя лично он возложил полномочия главка Верха. Новым начальником главного штаба Ставки вновь стал генерал Михаил Васильевич Алексеев, а на пост военного министра был назначен командующий московским военным округом генерал Александр Иванович Верховский. И уже 2 сентября 1917 года в Могилеве были арестованы генералы Лавр Георгиевич Корнилов, Александр Сергеевич Лукомский, Антон Иванович Деникин, Глеб Михайлович Вановский, Сергей Леонтьевич Марков, Иван Георгиевич Эрдели и другие мятежники, которых затем отправили в Быховскую тюрьму. Надо сказать, что в советской историографии, в частности в работах профессоров. Иванова, Йофе, Булдакова и других, события 25-30 августа 1917 года всегда презрительно именовали Корниловщины. Уже в самом этом названии четко проявлялась однозначная и резко негативная оценка тех событий, как попытка мятежного генерала Корнилова и буржуазно-монархических сил задушить революцию и установить в стране реакционный военный режим. Такая же оценка этих событий свойственна и современной либеральной историографии, что отчетливо видно по работам того же Николая Верта или Владимира Дмитренко. Однако, по мнению их оппонентов, в частности, историков Карпенко, Базанова, эта оценка, в общем-то, далека от истины, поскольку, первое, совершенно очевидно, что генерал Лавр Георгиевич Корнилов стал жертвой подлой провокации, устроенной, Владимиром Львовым и компанией. Второе, именно Александр Федорович Керенский, потребовавший для себя чрезвычайных полномочий, стал настоящим узурпатором власти и мятежником. Третье, так называемый Корниловский мятеж, был не заговором против революции, а попыткой генералов-патриотов спасти страну от неминуемой катастрофы и гибели, которая не увенчалась успехом. Между тем, как сказал один известный поэт, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Тем более, что многие историки, в частности профессора Лаверычев, Пыжиков, Лебедев, Лукоянов и так далее, доподлинно установили, что за генералом Лавром Корниловым стояли по сути те же российские олигархи, что и за его оппонентами в правительстве, в частности руководство Общество экономического возрождения России, где первую скрипку играли крупнейшие питерские банкиры и их ставленники, в том числе Александр Иванович Гучков, Алексей Иванович Путилов, Николай Николаевич Кутлер, Борис Абрамович Каменко, Александр Иванович вышнеградский и другие. Поэтому ряд современных авторов, в частности профессора Пыжиков и Иванцова, абсолютно правы в том, что никакого корниловского заговора в природе не существовало, а самый проницательный политик той поры Владимир Ильич Ленин в своей знаменитой сентябрьской статье о героях подлога и об ошибках большевиков совершенно верно указал, что Керенский корниловец, рассорившийся с Корниловым, случайно и продолжающий быть в интимнейшем союзе с другими корниловцами под названием торгового промышленного класса. Ну и завершить свою сегодняшнюю лекцию я хочу рассказом о развитии революционной ситуации в сентябре 1917 года. Ну после победы над мятежным генералом Корниловым на повестку дня был поставлен ключевой вопрос об организации новой власти. Надо сказать, что еще 27 августа на известном заседании правительства кадеты предложили Александру Федоровичу Керенскому Уйти в отставку и уступить свое место генералу Михаилу Васильевичу Алексееву, способному, по их мнению, найти компромисс с генералом Лавром Георгиевичем Корниловым. Однако это предложение кадетов было отвергнуто премьер-министром, который заявил о создании чрезвычайного органа власти, директории, Но ну, это, например, французской революции. Затем 28 августа в ЦИК Советов и ЦК Партии эсеров и меньшевиков, обсудив инициативу Александра Керенского, дали добро на создание директории, но с условием, что в ее состав не войдут кадеты. 1 сентября 1917 года был оглашен состав этой директории, в которую вошли сам Александр Федорович Керенский, сохранивший пост главы правительства и министра внутренних дел, министр иностранных дел Михаил Иванович Терещенко, военный министр генерал Алексей Иванович Верховский, морской министр адмирал Дмитрий Николаевич Вердеревский и министр почт и телеграфа Алексей Максимович Никитин. В тот же день, то есть 1 сентября 1917 года, Россия была провозглашена республикой. Однако надо заметить, что этот акт был абсолютно нелегитимен, поскольку будущую форму правления в России – было вправе определить только учредительное собрание, выборы в которые должны были состояться буквально через две недели, то есть в середине сентября. Тем не менее, уже на следующий день, явно по договоренности с премьером, ЦИК Советов принял неожиданное решение перенести открытие Второго Всероссийского съезда Советов с 25 сентября на 20 октября и созвать в ближайшее время так называемое демократическое совещание и пока оказать условную поддержку директории. В связи с данной ситуацией Владимир Ильич Ленин, находившийся тогда еще на территории Финляндии, пишет свою знаменитую статью о компромиссах, в которой предложил ССР и меньшевикам следующие условия компромисса. Первое. Большевики снимают свое требование о формировании временного революционного правительства И возвращается к прежнему апрельскому лозунгу «Вся власть советам. Советом». Второе. Меньшевики и эсеры целиком берут власть в свои руки и формируют однородное социалистическое правительство, ответственное перед Всероссийским съездом Советов и его ЦИК. И третье. Большевики в состав вот этого нового однородного социалистического правительства не входят, но получают право и гарантии полной легальной деятельности». Таким образом, вождь большевиков фактически вернулся к прежней ориентации на мирное развитие революции. Однако позиция, занятая руководством эсеров и меньшевиков в вопросе о власти, которую они продемонстрировали на заседании в ЦИК, вынудила его чуть позже дописать к этой же статье, следующей под скриптом. «Пожалуй, предложение компромисса уже запоздало. Пожалуй, те несколько дней». В течение которых мирное развитие было еще возможно, тоже прошли. По мнению большинства историков, в частности профессоров Верта, Старцева, Рабиновича и других, Владимир Ильич Ленин окончательно отверг политику компромисса где-то 12-14 сентября, когда написал две своих новых работы «Большевики должны взять власть и марксизм, и восстание». Именно в этих работах или письмах, которые были адресованы, центральный, питерский и московский комитеты лидер партии большевиков поставил перед своими соратниками конкретные политические задачи. Первое получить большинство в обоих столичных советах, второе прекратить любое сотрудничество с СССР и меньшевиками в рамках так называемого демократического совещания. И третье. Начать организационно-техническую подготовку вооруженного восстания в Петрограде и в Москве. Однако надо сказать, что руководство большевистской партии, получив вот эти ленинские письма 15 сентября, оценило их крайне негативно и приняло решение сжечь. Все копии этих писем оставив только по одному экземпляру каждого письма. Тем временем столица начала работу демократического совещания, где практически сразу определились позиции трех основных политических сил. Правое крыло меньшевистской эссеровского блока, который возглавляли Ираклий Геордж Церетели и Николай Дмитриевич Овчентьев, Взяла старый курс на заключение коалиции с кадетами и другими буржуазными партиями. Так называемые центристы, то есть правые ССР, часть большевиков и меньшевиков-интернационалистов, которых возглавляли Виктор Михайлович Чернов, Лев Борисович Каменев и Юлий Осипович Мартов, отвергли эту коалицию и выступили за передачу всей полноты власти однородному социалистическому правительству. Ну и, наконец, левое крыло демократического совещания, это еще одна часть большевиков, а также левые эсеры, лидерами которых были Лев Давыдович Троцкий и Мария Александровна Спиридонова, настаивали на передаче всей полноты власти Всероссийскому съезду Советов. Но в конечном итоге 20 сентября большинство делегатов демократического совещания поддержали предложение ираклия Церетели передать окончательное решение вопроса о власти Временному Совету Республики или предпарламентному, избранному как раз вот из делегатов этого демократического совещания. 22-24 сентября делегация предпарламента в главе с его председателем Николаем Дмитриевичем Авксентьевым приняла участие в переговорах с Александром Федоровичем Керенским по вопросу о формировании нового состава правительства и его очередной программы, которая завершилась подписанием соглашения о создании третьего состава Временного коалиционного правительства под председательством всего того же Александра Теренского. В состав этого правительства сформированного 25 сентября опять вошли кадеты, эсеры и меньшевики, а также два беспартийных военных спеца. Ключевые посты в новом правительстве Александра Теренского – который одновременно возложил, как я уже говорил, на себя и пост Главковерха, заняли первый вице-премьер Николай Виссарионович Некрасов, второй вице-премьер Александр Иванович Коновалов, министр иностранных дел Михаил Иванович Терещенко, военный министр Александр Иванович Верховский, морской министр Дмитрий Николаевич Вердеревский, министр финансов Михаил Владимирович Бернацкий, министр юстиции Павел Николаевич Малентович, министр продовольствия Сергей Николаевич Прокопович и министр почт и телеграфов Сергей Михайлович Третьяков. Причем, как отметили ряд историков, в частности профессор Пыжиков, последний состав Временного правительства вновь, по сути, реанимировал московский политический проект, который рухнул в апреле-начале мая 1917 года. В тот же день, то есть 25 сентября, 1917 года произошел так называемый большевистский переворот в Петроградском совете и новым председателем его исполкома был избран Лев Давыч Троцкий. А 27 сентября в ЦИК подтвердил свое решение о созыве 20 октября 2-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов и в связи с этим обстоятельством У значительной части руководства большевистской партии, прежде всего, у Льва Бориса Каменева, Григория Евсеевича Зиновьева, Льва Дабыча Троцкого и Иосива Виссарионовича Сталина, возникло твердое убеждение, что именно этот съезд должен окончательно решить проблему двоевластия в пользу советов. Тем временем, 29 сентября 1917 года, Владимир Ильич Ленин, перебравшись без санкций ЦК, РСДРП из Гильсингфоркса в Выборг. Гильсингфоркс, я напомню, это название современной столицы Финляндии, города Хельсинки. Закончил работу над своей знаменитой работой «Кризис назрел». Ну, находясь на нелегальном положении и не имея реальной возможности влиять на развитие политической ситуации в столице, а главное в самой партии, Ленин фактически предъявил своим товарищам по партии открытый ультиматум, назвав их жалкими изменниками пролетарскому делу. Но чтобы уважаемый зритель смог по достоинству оценить весь пафос этого ленинского фолианта, я приведу несколько цитат из этой статьи, которые не нуждаются в моем комментарии. Итак, надо признать правду, что у нас в ЦК и в верхах партии есть течение, или мнение за ожидание съезда Советов против немедленного взятия власти, против немедленного восстания. Надо побороть это течение или мнение. Иначе большевики опозорили себя навеки и сошли на нет, как политическая партия. Ждать съезда Советов есть идиотизм, ибо съезд ничего не даст, ничего не может дать. Если мы будем ждать съезда Советов и упустим момент «теперь мы губим революцию». Надо сказать, что вот эта резкая критика Владимиром Ильичем Лениным тактической линии руководства партии, наконец, возымела свое действие, и в начале октября 1917 года по решению ЦК Владимир Ильич Ленин конспиративно прибыл из Выборга в Петроград, что, по мнению подавляющего большинства историков, в том числе профессоров Старцева, Черменского, Рабиновича и других, сыграла решающую роль во всех последующих событиях в истории нашей страны и предопределила во многом приход большевиков к власти в октябре 1917 года. Ну, вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до свидания.